То, что папина дочка так пренебрежительно отозвалась о папином жильце, могло показаться странным. Но эта странность была не единственной в характере девушки, испорченной вдвойне: сначала бедностью, а потом богатством. И пусть наше повествование позволит этим странностям распутаться самим собой. А миссис Белла тем временем очень разволновалась. В мыслях она уже возмущенно восклицала исполненное презрение. Подумать только! Папин жилец предъявляет на меня какие-то права и не подпускает ко мне женихов. Нет, в самом деле это уж чересчур. Мистер и миссис Боффин открывают передо мной такую широкую дорогу, и вдруг... Секретарь и папин жилец позволяет себе вмешиваться в мои дела? А ведь совсем недавно Беллу взволновало открытие, что она нравится этому секретарю и папиному жильцу. Но тогда в ее жизни еще не играл никакой роли ни великолепный аристократический особняк, ни портниха миссис Бофила. И все же, несмотря на всю свою кажущуюся скромность, этот секретарь, по мнению мисс Беллы, был личностью очень навязчивой. Каждый раз, когда мы возвращаемся со спектакля или из оперы, в окне его кабинета горит свет. И каждый раз он тут как тут, помогает и миссис Бофин выйти из кареты. Каждый раз миссис Бофин сияет при виде его и обращается к нему с приветливостью, поистине возмутительной, как будто планы этого человека можно принимать всерьез и одобрять.